что бардак, это точно подтвердил Миша. И везде война. В Чечне одна, в Москве другая. Он подцепил вилкой сардину из банки, положил на хлеб, размял, положил сверху пару оливок и целиком отправил необычный бутерброд в рот. Леший отметил, что не видел, чтобы кто-нибудь так ел. «У нас на побережье тоже война. Черные понаехали, а еще москвичи ваши, и питерцы там всякие, ростовчане». «Недвижимость скупают, охуели просто, как козлы в огороде. К тетке моей двоюродной тоже купцы явились из агентства. Продай и продай. Целый месяц хороводы водили, жить не давали. А у нее домик на лимане, три комнатки, пристань своя. Ну, короче, она купцов этих послала. И тут же по ночам звонки начались какие-то дурацкие. Спать, говорят, полезно на улице, под открытым небом». А то не ровен час, подпалит кто-нибудь дом и сжаришься вместе с ним. В милицию ходила, они ей... Так а че ты халупу свою не продашь, че людей скушаешь?» Пришлось самому вмешаться. «И что?» — спросил Леший. Миша посмотрел на него, словно не понял вопрос. «Что-что?» Взял сканер у дружбанов, запеленговал мудаков этих. Они не особо и прятались даже, гады. Поохуевали там совсем от безнаказанности. Пока они страшилки своей тетки впаривали, мы уже на месте были. Утоптали их хорошо, потом в лодку на море отвезли. Это под утро уже, пакеты им на наглого надели, в воду окунули, пока они по уши не обосрались. Ну а потом в поезд усадили Керчь, Дагестан и все. Больше тетку никто не трогал». «Резко ты вопросы решаешь», — хмыкнул Леший. В его голосе прозвучало неподдельное восхищение. «Запеленговал, утоптал, усадил». «Да нормально. А что мне с ним было делать? Милицию отвезти? Или вообще не обращать?» «Так это что, дагестанцы были?» — спросил Леший. «Откуда там дагестанцы? У вас ведь татары погоду делают». «Да, у нас всех хватает», — неопределенно ответил Миша, разглядывая что-то за спиной Лешего. Потом ловко поднялся без помощи рук, словно взлетел над полом и подошел к плите». Внимательно рассмотрел огрызок вентиля со следами ножовочного полотна. Принюхался. «У тебя газовый вентиль сорван», — сказал Миша. «Тоже твои гости постарались?» Он посмотрел на Лешего. «Да ерунда», — Леший наполнил стакан. «Я уже звонил в аварийку. Они меня от магистрали отключили, чтобы не рвануло. Должны на днях заменить. Садись, не парься». «Все в порядке, значит», — сказал Миша, усаживаясь на место. «Смирение и кротость, говоришь». «Бьют по левой щеке, подставь правую, ну-ну!» Он соорудил еще один бутерброд с рыбой и оливками. Леший сосредоточенно возил сигаретой в блюдце, заостряя тлеющий кончик. «Да ничего я не говорю!» Леший поднял глаза. «Ты прав, есть у меня одна проблема». Он вкратце рассказал о находке николаевских рублей и неприятностях, последовавших за этим. Миша снова встал, словно бурлящая внутри энергия, не позволяла ему долго сидеть на одном месте. Он хотел пройтись по кухне, но здесь было слишком тесно, и он просто остался стоять на месте, высокий, мощный, воткнув огромные накачанные ручищи в карманы. «И что, думаешь, делать?» — спросил он. «Пока не знаю», — сказал Леший. «По крайней мере, до сегодняшнего вечера не знал. Ну а сейчас...» «Вот ты бы что сделал?» «Как что?» — удивился Миша. — Давить в пылях надо, уничтожать. Или ты думаешь, оно все само собой рассосется? Леший посмотрел на свой погасший уже окурок, похожий на остро отточенный карандаш. — Нет, не рассосется, — сказал он. — Но ведь это уголовщина. Одно дело там, в горах, а другое... — он помотал головой. — Я так не умею. — Ты что, ничего не понял? Они такие же гады-шакалы, как твой Амир. Чем они лучше? «Все, что умеют — грабить, убивать, насиловать, ничего другого. Только они не где-то там, за Кавказским хребтом, а в твоем родном городе. Ходят по твоим улицам, гадят здесь, в твоей квартире, у тебя под носом. И ты еще сомневаешься?» Лицо Лешего потемнело. «Нет, я не в этом смысле. Но там мы играли в открытую. Вот наши, вот они. Побеждай или умри. Но никто потом не назовет тебя уголовным преступником и алиби не потребует». Я не знаю, как выкручиваться здесь, понимаешь? а вот в чем дело, — сказал Миша и замолчал. Леший встал и подошел к окну. За окном во дворе послышался звук автомобильного двигателя, потом донеслись голоса и тупой умцующий звук автодинамиков. Кто-то резко надавил на сигнал и долго не отпускал. Леший глянул на часы, половина второго ночи. — Ты, я вижу, парень крутой, — произнес он. Можешь мне помочь? Я в долгу не останусь. «Давай только без этого, без долгов», — отозвался Миша. «Никаких ты мне, я тебе, мы же не торгаши. Возьми меня в напарники, покажи подземную москву Я ведь ее не знаю». Он снова оглядел срезанный газовый вентиль, хмыкнул. «Ну а если мы напарники, то проблемы решаем вместе, дело ясное». Леший почесал в затылке. «Только знаешь что? Те люди тоже серьезные». У меня был товарищ, круче некуда, воевали вместе. А когда стал мою проблему решать, его взорвали. И еще ребят вместе с ним. Так что ты подумай. Миша усмехнулся нехорошей усмешкой. Да видал я всяких. Вы же в горах воевать привыкли. А я уже давно в городах да под землей воюю. Оружие только надо бы серьезное. Найдешь? Найду только это... Леший опять почесал в затылке. «Они под землей, как дома. Мы, думаем, это бойцы из какого-то подземного спецназа. Поимей в виду». «Имею», — без особых эмоций сказал Миша. «Когда пойдем вниз?» «Да прямо сейчас и пойдем. Чего ждать?» Леший достал свой рюкзак и сложил в него коньяк и остатки закуски. «Сейчас покажу тебе кое-что», — сказал он. «Еще никому это не показывал». Он вышел в прихожую, взял гвоздодер и поддел одну за другой две плиты ламината, укрепленные снизу толстыми досками. Под плитами открылось пустое черное пространство, откуда потянуло запахом слежавшейся земли, многолетней пыли, старого мышиного помета и чего-то еще. Наверное, это был запах самой темноты. — Запасной выход, — сказал Леший, с удовольствием наблюдая за вытянувшимся лицом Миши. Добро пожаловать в подземную Москву!